Событие 13. Главное в стрельбе из лука – это битва с самим собой. Вы можете все испортить. После того, как вы освоите технику, вам нужно будет воссоздавать идеальную технику снова и снова. Джина Дэвис Волновался ли Иван Яковлевич? Козе понятно. И не ей одной. Он же не идиот. 200 метров даже из карамультука с чуть меньшим калибром, где-то миллиметров 12-13, но увеличенной навеской пороха, которым сейчас пользовалась в основном Анна Яновна в своей борьбе с галками, сороками и воронами, это очень большая дистанция. Они и Санхин время от времени по щитам палили, не соревнования устраивая. Давно выяснили, что интуитивный и очень опытный стрелок Анна Яновна И снайпер, обученный лучшими специалистами и имеющий практику в несколько десятков лет, Иван Яковлевич – равноценные стрелки. Просто проверяли разное поступающее в Измайлово со всей страны нарезное оружие и экспериментировали с навесками пороха и его качеством. В Россию завозили порох со всей Европы, плюс сами на нескольких заводах производили из иностранного сырья. Своих серые селитры еще не было. Вот лучше и искали, если уж платить серебро, то хоть за качественный товар. Из нескольких афганских или индийских винтовок с длинным стволом и калибром миллиметров в 12 оба уверенно попадали в черный квадрат. И когда щиты находились на 200 метрах от них и чуть хуже, но тоже всегда попадали из 250 метров. Вот на трех сотнях, когда пули уже теряли скорость, получалась серединка наполовинку. Более того, на двухстах шагах попадали в красный круг диаметром около 30 сантиметров, что в центре черного квадрата нарисовали преображенцы по приказу Берона. Но это все круги и квадраты, а тут стрелять по живому человеку. Сыкотно. Брехту-то ладно, он не будет стрелять в императрицу, что встанет у щита, там вместо нее палку поставят. А вот Анхен нужно стрелять по Берону. Не дрогнет рука у государыни. Утром Брехт вышел на пробежку вокруг Измайлова с Иваном Салтыковым и десятком отобранных спортивных преображенцев, как всегда, в течение месяца уже примерно, и застал двух супротивников уже на ногах. Более того, они уже пущали стрелы в мишени. Брехт решил подбежать в конце круга и поздороваться, поинтересоваться, как дела. Башкиры явно не относились к тем людям, которые считают, что тренируется тот, кто боится. Ребята к делу подходили серьезно. Тем более, что стрела не пуля. Она большая, и ветер, и утренняя повышенная влажность воздуха серьезно меняют траекторию полета. Другая тетива уже изменит и дальность, и, как следствие, точность. Пробежали, повесили на турниках, и на обратном пути Брехт завернул Какаю и Султан Мурату. Когда руки друг другу пожимали, то от капитана шел знакомый сладковатый запах. Лакрица. Брехт уже думал о том, как наладить промышленное производство сушеного корня солодки и отправки его в Китай с нашими или пусть даже китайскими купцами. А взамен получать чего полезного из империи Цин. Там полно всего интересного. Там есть шелк, есть чай, есть хлопковая ткань, и сами хлопковые волокна, читай вата, есть нефрит и фарфор, есть фейерверки. И тут главное даже не сами фейерверки. Для придания цвета пламени или вспышки пусть используют специфические металлы. Красный цвет пламени придает стронций. Если его добавить не фейерверка в стекло, то получим красивое красное стекло. Зеленый фейерверк – результат взрыва солей бария, и они ядовиты. Пусть китайские химики и травятся, а мы можем также добавлять его в стекло и, главное, в гранаты. И взрыв сильнее, и цвет его необычный может панику усилить у неприятеля. А белое пламя – это магний, тоже полезный элемент. Можно производить светошумовые гранаты для захвата зданий у противника. Итак, нужна солодка. И ее полно растет в Южной Башкирии по берегам рек. Никто ее специально не культивирует, да и не добывает в промышленных масштабах. Так конфетки не очень сладкие делают. В Китае же корень солодки – это ингредиент всех их рецептов. Это лекарственное растение номер один. И китайцы приобретут весь, сколько бы этого корня им не предложили. И он стоит приличных денег. Акая, как думаешь, если ввести вам у себя в Башкирии налог в виде корней солодки, ну то, из чего твои конфетки сделаны. Только нельзя взять и все корни выкопать. Нужно наоборот рассаживать солодку по берегам рек. Да и у себя на поле вместо пшеницы или ржи. Вам нужны сладкие конфеты? Нужны. Это тоже правда. Конфетки, увеличивающие потенцию и зарубцовывающие язвы, разве помешают? Можно много накопать, я места знаю. Пожал плечами Батыр. Ты не понял, капитан. Вот представь свое много. Гору представь. Представил? Теперь увеличь в сто раз эту гору. Много. А теперь еще в сто раз. Вот столько надо. Чтобы почти все башкиры выращивали у себя в огородах, если они оседлые, это растения, а если кочевые, то копали по руслам рек и по низинам. И при этом часть корня пересаживали в другие низины и вдоль рек, чтобы там тоже росла солодка, и ее можно было бы на следующий год тоже выкапывать. А что мы за это будем иметь, где продавать? Кто будет считать, как цену узнать? Вот сразу видно, что не военный человек, а помещик. Нет, ака, я не знаю цены сейчас, и нужно не продавать, хотя продавать тоже потом будете. Помещики в Башкирии и кочевники будут платить налог государыне в виде корней, ни золотом и ни серебром, корешками. Было бы хорошо, очень тяжело найти серебро, башкиры – бедный народ. Вот и договорились. Ты переговори со своими воинами, узнай, где и сколько есть солодки. Потом мне расскажешь, и тогда решим, сколько из кого нужно брать корешков в виде налога.